Глава восемнадцатая. Предатель. Что происходит? На виск Лилит сбежались все охотники. Не знаю. Драдер сидел на земле у плетеного кресла и с ужасом смотрел на тело девушки, которая билась в конвульсиях. Надо ей помочь. Срочно. Гильям со Освендом цепились в протянутую руку лекаря, Мартин положил ладонь парню на плечо. Смешивая их силу со своей, Драдер вливал ее в тело Лилит, надеясь на то, что этого хватит. Мы можем ее вернуть сейчас Томас, который только что был донором, обратился к охотнику из гудроса. лекарь качнул головой мы можем только помогать ей она вернется только когда сама этого захочет Что же эти боги там устроили буркнул травник, чувствуя как в глазах у него темнеет. лилит так и не открыв глаз Затихло. То, что происходило у Источника, она запомнит на всю жизнь. «Ты убила его!» — кричала Селис, формируя между ладонями искрящийся шар света. «Он погиб из-за тебя!» В голосе Демиурга не было и намека на жалость. Щекаль с ужасом смотрела на то место, где всего мгновение назад пал случай. вот что бывает когда разозлишь демиурга стены задрожали посыпалась мелкая крошева. кристалл в центре зала засиял белым вытесняя зеленый цвет вспыхнул ослепляя послушался крик воздух вздрогнул а когда мир приобрел свои очертания демиург лежал на земле, а над ним возвышался мужчина в красных одеждах черные волосы были затянутый в тугой хвост на затылке. «Я же предупреждала», — мысленно завопила Селис, глядя на пойманного в эти создателя мира. Авандан! рыкнула судьба и выпустила свою ярость вместе с шаром света в мужчину. Бог огня отвел его в сторону, играючи. Энне застонала. «Демиург не только глуп, но и слаб», — рассмеялся мужчина. А я надеялся, что Селис первая воспользуется силой источника, а она только прочитала его память. «Не та рыбка в моих сетях, хотя тоже неплохо». «А я была права!» — выкрикнула судьба, бросив взгляд на поверженного Демиурга. Она еще не понимала, какой силой владеет этот бог, если он смог так быстро поймать в сети саму сущность мира. Щекаль ступила перед Лилит. прикрывая ее от двух разъяренных высших существ. Казалось, что про Демиурга все забыли. Они просто мстили друг другу за все, что накопилось за столько веков. В руке Авандана появился огненный хлыст. Он рассек воздух со свистом и вцепился в лодыжку судьбе. Мужчина дернул ее на себя, но Селис устояла, разрубив путой снежным лучом. Следующий луч — Рассек пространство, врезался в мужчину, разорвал рубашку на груди. Но он лишь рассмеялся и ответил волной пламени. Она сжигала кислород, от нехватки у лилит закружилась голова. «Астральное тело умеет дышать или это самовнушение?» — сама у себя спросила охотница, но ответа так и не нашла. Селис сделала шаг назад, подвернула ногу, зацепившись за камень и зашипела от боли. У тебя есть еще шанс все изменить! Он улыбался. И Лилит могла поклясться, что где-то уже видела эти черные с искрами глаза. И стать твоей игрушкой, фыркнула богиня. Никогда! Какое странное у тебя отношение к игрушкам! Авандан перевел свой взгляд на охотницу, о которой, казалось, все забыли. Что тут твоя делает? Тебя это волновать не должно. Решила убить ее тут и завладеть источником? Нет! Богиня выкинула вперед руку, будто рассыпая что-то. Авандан чихнул и рассмеялся. Ты правда думала меня взять этим? Глупая глупая девочка, запутавшаяся в жизни. С каждым словом он делал шаг вперед. Променять меня на человеческую шлюху, ставшую не до богом, думаешь, что поступило умно? Щекаль вскинула голову, перехватила копье и ступила вперед. «Ты мне уже единожды проиграл, огонек!» Лилит нахмурилась. темно это будто почувствовала, обернулась к охотнице. «Твоего коня ведь тоже так зовут? Да?» Богиня не дождалась ответа. Она двигалась быстро. Настолько быстро, насколько может двигаться бог. Копье просвистело в воздухе, ударило мужчину в плечо, высекая капли крови. Щекаль развернулась, готовясь нанести следующий удар, но промахнулась. Авандан был быстрее ее. Он оказался за спиной и схватил за волосы. Человеческая шлюха, возомнившая себя Богом, пришло время умирать. Огненный кинжал вонзился ею в бок. Щекаль вскрикнула и попыталась отскочить, но от бога пламени осталась лишь оболочка. Теперь это был некто другой. Он был сильнее и быстрее, он был почти демиургом. От желанной силы его отделяли четверо в этой пещере. «Я мог бы дождаться, пока вы поубиваете друг друга», — прошипел он на ухо темноокой, раз за разом нанося колотые раны кинжалом. «Но это было бы не так интересно. Я решил поучаствовать». Селис сорвала с лба обруч и разломила его на две части. Они охватили ее запястье, как браслеты. «Оставь ее! Это только наше дело!» «Нет, дорогая!» — осклабился бог пламени. «Ты вмешала в него их всех!» Щекаль упала на камни, окропляя их своей черной кровью. Авандан переступил через женское тело. В руке вновь сверкнул хлыст. Селис увернулась от взмаха и поймала кончик оружия, вцепилась в него стальной хваткой. Браслеты на ее руках засияли, выпуская поток света. Он оплетал хлыст. Мужчина зарычал от боли, отдернул руку от охваченной огнем рукояти. А светлые лучи, как змеи, кинулись за ним. На ладонях бога остались глубокие ранения. «Щикаль!» Перед темноокой упала на колени охотница. Богиня открыла глаза, слабо улыбнулась. «Все нормально». Я только драться не могу. Я могу влить в тебя силы. Она мотнула головой. Источник поглощает все, что витает в воздухе. Я это поняла слишком поздно, потому и проиграла. Это место глушит наши силы. Не знаю, как этим двоим удается сражаться при таком давлении. Лилит не чувствовала никакого давления. Видела, как Эштус своей силой спас сестру, но покровителю верила. Это место и в самом деле выглядело странно. У дальней стены лежал Демиург в бледно-алых путах, не в силах их разорвать, и стеклянными глазами наблюдал за сражением судьбы и пламени. Волна огня врезалась в Селис, поджигая платья и волосы. Она вскрикнула и крутанулась вокруг своей оси. «Давай!» — закричал Авандан, «Воспользуйся силой источника! Твоя на исходе!» «Решил меня заточить в кристалл?» — усмехнулась она. «Не выйдет!» Сияющая белым дуга сорвалась с ее пальцев и устремилась к мужчине. Тот фыркнул и взмахом руки погасил ее. «Ты слаба!» Селис отлетела к источнику, ударившись об него спиной. Недовольно загудел кристалл, пошел с зелеными всполохами. Плюнул в женщину светом. Она вскрикнула и обмякла. «Я и забыл, насколько просто тебя скрутить!» Лилит встала, скинула с ног руки щекаль, которые пытались удержать ее на месте, ступила вперед. Авандан, который уже собирался метнуть в Селис огненный сгусток, повернулся к охотнице. «Игрушка бога, можешь быть свободна!» А могу вздернуть твою задницу на кол!» выплюнула она слова, чувствуя себя как во сне. «Что ты сказала?» Бог пламени окончательно забыл о судьбе и повернулся к душе, что та привела в этот мир. Пламя в его руках потухло. «Это вызов?» «Да». «У тебя даже оружия нет?» отмахнулся Аван -дан. «Зачем оно жертве?» «Ведь так, Селис?» «Жертве?» «Она собиралась с помощью твоей жизни отбить источник у меня». Только силу полубога не глушит это место. И силу демиурга. Они могут стать пищей. Я не полубог. Ты носитель его силы. Они стояли друг напротив друга. В его глазах плясали искорки. Мужчина с интересом смотрел на человека, бросившего ему вызов. «Хорошо», — наконец решил бог. «Я дам тебе такой шанс, охотничка». Лилит почувствовала, как кровь закипает, глаза затягиваются чернотой. В руках Авандана появилось два абсолютно одинаковых меча. Они совершенно ничем друг от друга не отличались. Длинные лезвия были украшены гравировкой пламени пожирающего дракона. «Ты...» — выдохнула девушка. «Да, я их покровитель». «Не знала. Я указываю им, что делать через жреца». «Люди так глупы, ведь пламя и дракон. Что же еще за бог может за этим стоять?» Она не ответила, поймала брошенный меч. Взвесила в руке, сделала несколько пробных взмахов. «Удачи, дочка!» — шепнула Щекаль, которая всегда хотела родную дочь, но судьба наградила ее тремя сыновьями. «Я уже единожды победила его. Теперь твоя очередь!» Авандан не стал ждать, пока девушка привыкнет к мечу. Напал быстро. Бил сверху. Она взмахнула мечом. Встретились клинки, высекая искры. Наступал, нанося удар за ударом. Ей приходилось отступать к источнику, отражая выпад за выпадом. Улучила момент, ушла из-под удара, согнула колени и, выпрыгнув, взмахнула мечом. Кончик клинка проскользнул в миллиметре от шеи Авандана. Он хмыкнул и вновь напал. В этот раз удары сыпались один за другим, не давая шанса на атаку. Но охотница отскочила в сторону, оттолкнулась от каменных зубьев, растущих из земли, и использовала инерцию для нападения. В этот раз дотянулась. Меч ужалил бога в плечо. Авандан сделал вид, что не заметил. Развернулся в бедрах и ударом ноги послал девушку в полет. Лилит упала на камни. Воздух из легких был выбит при ударе об поверхность. Меч отлетел в сторону. Бог пламени приближался. Она слышала его шаги. И скрежет опущенного клинка по полу пещеры. «Ты уже сражаешься намного лучше». Она еще не понимала, о чем он говорит. Попыталась встать. «Лучше, чем в Гудросе». Меч вонзился в камни, где секунду назад лежала лилит. Она откатилась в сторону и вскочила, выставив перед собой клинок. Гудрас, это слово отцарапало ее горло. «Ты уничтожил его!» «Раньше!» «Мы встретились намного раньше!» Клинок рассек воздух, метя растерянной девушке в шею. Охотница спохватилась, ушла в сторону с помощью перехваченного от Гильяма движения. «Ночь огня!» выдохнула она, делая шаг вперед и ударяя по широкой дуге. Меч проскользнул перед лицом Авандана. Не задел. Но она и не собиралась. Да. Теперь Лилит вспомнила, где видела эти глаза. В ночь огня в селении Гудрос. Тогда Рейнер прикоснулся к жрице Амел, и их судьбы сплелись. Именно тогда Селис переписала судьбу юноши, предписав ему Лилит, а не Амел. В ту ночь сын кузнеца вызвал ее на поединок. Но сражалась на палках она не с Рейнером. Это был Авандан. Лилит напала, быстро и стремительно взмахнула мечом, сделала обманный шаг в сторону и вперед. Закрутилась, отражая несколько ударов сразу. В ту ночь Рейнер ее поцеловал, но это был не его поцелуй, а Бога. Охотница сделала два широких шага в сторону, пытаясь зайти Богу за спину. Он усмехнулся. и выпустил в девушку сгусток огня. Пламя врезалось в колонну над лилит, выбило камни и мелкие зеленые кристаллы. «Ты причина всех смертей Авандан рассмеялся и отразил выпад. Заскрежетало железо. «Девочка, ты ничего не можешь противопоставить Богу!» Из него хлынул поток огня. Жидкое пламя охватывало его тело в нежные объятия, формируя защиту. Лиреид попробовала пробить ее клинком. Пламя отсоединилось от Бога и больно ужалило ее в руку. Но она не выронила оружия. глаза были черны, и чувства притуплялись. А на правом запястье охотницы, что сидела в плетеном кресле у поместья графа Солта, вздулся красный ожог. Охотница дождалась следующего удара и воззвала к силе. Тавандан плюнул в нее сгустком огня, отделившимся от текучей, светящейся брони. Отражательница поймала его в руку и сжала, уничтожая. «Фокусы! Не более!» — менее уверенно воскликнул бог, вновь поднимая меч. В этот раз Лилит не смогла сделать и удара, она только отступала и защищалась. При любой попытке контратаки Лами шипела и старалась обжечь кожу. Калечить себя за так в ее планы не входило. «Вымытать Бога нереально», — вспомнила Лилит слова Щекааль, когда та сражалась с Гильямом. Авандан, предчувствуя скорую победу, ринулся вперед, выставив перед собой меч. Охотница не успела. Клинок прочертил длинную линию по ее ключице. На секунду мир замер, а потом из раны хлынула кровь. «Заживет», — подумала Лилит, — «если выживу. Пора выжить из себя. Все». Она прикрыла глаза, сердце замедлило биение. Сквозь опущенные веки охотница видела, как постепенно проступает удивление на лице Бога. Время замерло. Отведя руку с оружием назад, она побежала. До Авандана оставалось два шага, когда Лилит обратилась к пятой ступени. Отражательница вспомнила о том, что слышала, как Гилем расспрашивал Щекаль об усилении оружия. Тогда она сказала... С ним можно сделать все, на что хватит фантазии и сил. Можно поджечь, можно отравить. Яд будет не самым сильным и непродолжительным в действии, но на замедление хватит. Можно сделать сильнее, прочнее и острее. Все зависит от сил, которые я готов пожертвовать. Охотница выплюснула половину резерва в меч, надеясь, что он выдержит это. Она обращалась к оружию как к живому. Просила стать быстрее, острее и тверже. не плавится при высокой температуре, стать клинком, способным убить Бога. Не верила, что получится, до сих пор ставила это умение под сомнение, но ударила. Рассекая замедленное время, меч прошел сквозь огненный доспех и прочесал грудь Бога острием. Отражательница отскочила назад, ускоряя время и ослабляя контроль над оружием. А зашипел, как масло на сковороде. Пламя ринулось в сторону обидчицы. Лилит уже чувствовала, как носом идет кровь. Чувствовала ей жар, от которого заворачивались ресницы и обугливались брови. Ноги приросли к полу, не желая слушаться. Меч с гулким стуком упал на камни. Отражательница вскинула обе руки перед собой. Она все еще видела волну огня, но она больше не приближалась. Вандан выругался и прошел сквозь стену пламени, которая не нанесла ему вреда. Мужчина улыбался, все еще сжимая в руке меч. «Думала победить меня моей же силой?» — рассмеялся он. «Какая глупая у тебя ветвь, охотничка! Глупее может быть только взращивание семян!» Мартон бы с тобой согласился», — процедила она сквозь зубы, медленно поднимая с земли оружие. Клинок покрылся зазубринами, будто по нему дубасили огромным молотом. Рукоять оплавилась и натирала ладонь. Но Лилит не откинул его обратно. Это было единственное, что могло спасти ее и остальных. «Вы только посмотрите на нее!» Авандан будто прочитал мысли, указал на охотницу мечом. «Спасительница мира, демиурга и самой судьбы. Соплячка!» Лилит ждала. Она усмехнулась, приподняв лишь правый уголок губ. «Сейчас!» — голос охотницы отразился от стен. Щекаль и Селис стояли у источника, но не прикасались к кристаллу, который был настроен враждебно. А Вандан не видел, как они воссоединились. Он был увлечен боем с душой, рожденной под двумя светилами. И это сыграло на руку Лилит. Богини сплели свои силы в один большой черно-белый сгусток и выпустили в спину богу пламени. Авандан громко фыркнул и с легкостью уклонился от медленного снаряда. Взмахнул рукой, и женщина раскидала по залу. «Лилия!» Селис сидела у каменной стены, по лицу текла яркая кровь. «Мое имя Лилит!» — зарычала охотница, отталкивая от себя пойманный сгусток силы. Бог пламени успел развернуться, выставить перед собой щит из пламени, но сила двух богов, напитанная яростью истинного охотника, была сильнее. Щит дал трещину, разлетелся на куски. Сила белого цвета обожгла и ослепила, а черного не позволила ранам заживать и замедлила движение. Авандан уже взывал к источнику как истинный владелец его силы, когда лилиид. Выпрыгнула вперед, сжимая меч двумя руками. Она воспользовалась его ослеплением, будто знала, как сработает сила судьбы. Клинок прочертил полукруг в воздухе. Секунды позже из раны на груди бога брызнула кровь веером мелких карминовых капель. Мужчина взвыл. Он сам не знал от боли или от ярости. Меч Авандана вылетел из его руки И впился в бок охотницы. Она охнула и согнулась, будто в поклоне. Бог ударил ногой. Тело девушки отлетело в сторону, проехало по полу и врезалось в острые каменные зубья, растущие из пола. «Не тронь!» Щекаль метнула копье, которое вновь неведомой силой оказалось в ее руке. Целес тем временем медленно подползала к Лилит. Судьба знала, что это место тянет силы из богов, «Напитывая ими кристалл, потому чем больше они тут находятся, тем слабее будут. Не слабел только Авандан. «Неужели Энне утратила силу?» — мысленно охнула Селис. Руки богини прикоснулись к раненному боку девушки. Из последних сил она воззвала к силе, залечивая рану, нанесенную богом. Охотница застонала, пошевелилась. «Тихо!» — зашептала Селис. «Рана! Ты еще не сможешь!» Но Лилит ее не слушала. Она теперь была в сознании, и Бог не горел огнем. Отражательница подхватила с мне меч и кинулась на помощь своей покровительнице. Глаза у обеих были чернее ночи. Перед этим Лилит что-то шепнула на ухо судьбе, и та повиновалась простой смертной. Щекаль с рычанием нападала на раненого Бога, стараясь добавить и от себя, но сил и у нее почти не осталось. Потратила она все на тот заряд, который Лилит отразила Вавандана. Охотница подоспела вовремя. Она отразила волну пламени, отвела ее в сторону и нанесла удар, который видела у Гиллиама. Меч прошел сквозь воздух, отвлекая своим свистом, а потом слишком быстро ужалил острием в бок. Бог пламени зарычал, отступил на шаг. Кристалл за его спиной сменил цвет с белого на алый, Накачивал силы, обезумевшего от мощи Бога. «Прекратить!» Голос был высоким и не допускал непослушания. Источник, как нашкодивший домашний зверь, мигнул и погас. Энне, которая освободила Селис, выступила вперед. «Наигрался?» «Достаточно!» Силы Демиурга кристалл не поглощал. Это было видно потому, как он держится. не утратила», — ответила сама себе судьба на вопрос. Авандан зарычал, обрастая пламенем, превращаясь в духа пламени. Энне взмахнула рукой. «Заглушить!» Пламя погасло, уронило бога на камни. «Никто не посмеет пользоваться тем, что принадлежит мне!» Последующие слова прозвучали на неизвестном Лилит языке. но кажется остальные прекрасно поняли сказанное а уже через мгновение авандана вновь охватило пламя оно пожирало его мужчина сцепил зубы не позволяя себе закричать из глаз и ушей текла ярко алая кровь волосы сгорели выставляя напоказ череп лилит отвернулась не хотела на это смотреть он был ей противен отражательница не увидела как погиб Бог. Энне беззвучно подошло к ней. «Благодарю, человек, за помощь этому миру. Ты продержалась и потому заслуживаешь награду. Проси у меня того, что желает твоя душа. Я, как единственный демиург этого мира, даю обещание, что выполню». Отражательница подняла взгляд на создание, стоящее перед ней. «Воскреси, Леофа!» Печально вздохнув, Энне покачала головой, опустив взгляд красных глаз. «Что сделано? Того не воротить!» «Этого я сделать никак не могу!» Лилит закусила губу. «Но мы ведь за него отомстили!» «За семью Дехасти и за Гудрес!» «Да!» «Зачинщик погиб и больше не возвратится!» Ты отомстила человек, за все, что тебе было дорого в мире младшего светила. Тогда создай благополучные условия для жизни охотников, подними их обратно в глазах мира. Это будет моим желанием. Долго молчал Демиург. В пещере капала вода, и теперь было отчетливо слышно, как ритмично вибрирует кристалл, будто огромное сердце. Я пообещала. будто говоря, само собой, произнесло Энне. «Хорошо, я переделаю мир под охотников, человек. Но это продлится не более сотни ваших лет. Именно столько времени вам будет отведено на то, чтобы закрепиться и вернуть свою касту. Если не успеете, то это уже ваша ошибка, а не моя». «Хорошо», — кивнула головой девушка, чувствуя, как та самая голова начинает кружиться. Тогда я возвращаю тебя. Погоди. Сэллис подошла к ним, остановилась напротив Лилиид. Как я уже говорила, мы больше не встретимся. Не может Бог с человеком общаться, как старые знакомые. Но я благодарна тебе за то, что ты не шла по написанному для тебя пути. Многого удалось избежать. Охотница была с ней не согласна. В памяти всплыли лица погибших. «Всегда будут жертвы», — грустно улыбнулась судьба, глядя на то место, где брат ее закрыл от гнева Демиурга. «Я не вмешиваюсь больше в твою жизнь, Лилиит», — Селис сделала ударение на имя. «Теперь твоя жизнь принадлежит только тебе». Отражательница не ответила, лишь кивнула головой в знак благодарности. Щекааль, в отличие от другой богини, — не была так сдержана в своих эмоциях. Она подошла к охотнице вплотную и обняла. — Молодец, дочка, — прошептала она на ухо Лилиид. — И спасибо. Уже разорвав объятия, темноокая продолжила говорить. — А я с тобой не прощаюсь. К своему покровителю ты сможешь обратиться в любое время. Я услышу и помогу. Пусть это будет моей благодарностью за все, что ты сделала. Собравшимся в пещере у источника показалось, что Энне впервые улыбнулась. Но, скорее всего, это было лишь колебание нестабильной формы Демиурга. Лилит медленно растаяла в воздухе. Аселис задала вопрос, который мучил ее с момента появления Авандана: Что теперь с источником? У предателя могут быть сообщники или последователи? Нельзя оставлять Все как есть. «Да, судьба», — почти сразу отозвалось Энне. «Я перенесу источник в другое место». «Но это разрушать полностью не стану. Уж очень оно красиво. Открою сюда доступ людям». «К такой силе?» — выдохнула щекаль. «После изъятия источника тут останутся сами крохи. Да и знаю людей, они не сразу найдут и поймут, что это». «Это все равно подарок». «Люди очень слабы», — хмыкнул Демиург. «Нужна же им хоть какая-то защита от нас». Биение огромного сердца начало затихать, а потом и вовсе прекратилось. Зеленые всполохи больше не пробегали по белому кристаллу. А потом он вздрогнул и раскололся на множество маленьких частей, устилая блестящим ковром каменный пол.